Глава 48 Жизненно важный разговор Джун наконец-то оторвался от ее губ. «Даша, а я тебя так и не спросил. Ты отдашь мне свою руку и сердце?» «О, Джун!» Она опять прыгнула на него и обвела его шею руками. Он невольно подхватил ее, а она крикнула. «Я тебя сейчас укушу, любимый! Потерпи!» И впилась в его губы. И действительно укусила. «Да, да, да, любимый, я тебе давно все отдала. И сейчас все отдаю, и руку, и сердце, и всю жизнь буду отдавать». Она отстранила свое лицо, не отпуская его шеи, и смотрела на него. На ее губах была его кровь. Она закусила свою губу и, глядя ему в глаза, прокусила ее. Из губы вышла капелька ее крови. Она росла и становилась больше. Скатилась и соединилась с его кровью у нее на губах. Она смотрела на него и счастливо улыбалась. И он впился в ее губы. «Но что нам делать, Даша? Как быть с этим языческим венчанием? Как быть? Прежде всего, надо разбудить твоих друзей и вместе подумать. Да, ты права. пойдем к ним и разбудим их». Они прошли к камину. Билл Николя также храпели и не думали просыпаться. «Джун, держи ей головы, вот так, а я залью им отвар». Джун запрокинул голову Николя и открыл ему рот. Даша зубами вытащила пробку из склянки и налила осторожно в ложку отвар и влила его в рот Николя. Он двинул своим кодыком и проглотил его. Глаза забегали под закрытыми веками, и он открыл глаза. «Ты, Джун, где это мы? Сейчас, Николя, сейчас!» Он опустил его голову и передвинулся к Биллу. Они также напоили и его отваром и стали ждать. Постепенно они все вспомнили. «Вставайте, умывайтесь и пойдем на кухню. Подкрепимся изумительным мясом, которое пожарила Даша по старинному рецепту королей». Услышав про мясо, они зашевелились, слили друг другу и умылись, и прошли на кухню. Там стол уже был заново накрыт. Они с жадностью набросились на мясо, изумляясь его вкусу. Николя все косился на бочку с вином. Бил, ел мясо и молчал. Николя не вытерпел и попросил: Джон, налей нам моего вина, горло смочить. А его нет. Вы вчера ночью все выпили. Джон вопросительно посмотрел на Дашу и спросил: Можно им после отвара выпить вина? Можно, немного. Она взяла небольшой кувшин и налила в него из бочки, поставила на стол. Николя жадно протянул руки, но Джон схватил кувшин и поднял его вверх. «Ты что, Джун?» «Послушайте меня, я сейчас налью вам по половине кружки. Вы выпьете и доедите это мясо. Потом мы будем говорить». «Ладно, ладно, Джун, будем говорить. Хорошо, наливай хоть полкружки». Они медленно со стонами выпили вино, доели все мясо и уставились на Джуна. «Ну, о чем будем говорить?» «Джун, подожди. Выпьем этот отвар, и голова прояснится. Я только что его заварила». Она разлила по кружкам и поставила перед каждым и сама села за стол. Пили настой, и в голове проявлялась ясность. Николя с удивлением спросил Дашу. «Что это за тварь, Даша? Я как будто заново родился». «Вы христиане, называете нас ведьмами? Да, я одна из них. Мои предки собирали знания о исцелении и передавали своим дочерям. Своих христиан вы называете лекарями, а нас язычников, со времен Инквизиции до сих пор... Так и называете ведьмами. А я верю, что ты ведьма. И Милена тоже ведьма. Потому что вы необычайно красивы. А все ведьмы говорят красавица. Вот и у Джуна, у его опекуна Барон, дочка тоже будет ведьмой. Потому что растет необычайной красавицей. Николя, перестань была горить. Разговор предстоит жизненно важный. Все, что нам рассказала старуха под кленом, который ты отдал три монеты, правда. Ну, Джун, Ты говорил, что будет жизненно важный разговор. Николя, если ты сейчас отнесешься серьезно к моим словам и словам Даши, то я научу тебя фехтованию двумя саблями. И тебя, бил научу. Нам сейчас это нужно. А сейчас слушайте Дашу». Она встала, взяла кувшин, налила в него еще отвара и разлила всем по кружкам. И села сама. «Пейте и слушайте. Я не знаю, что вам рассказала старуха под клёном за три монеты. Не знаю. А я расскажу вам историю нашего языческого поселения Лесорубов, которую наши матери рассказывали своим дочерям. Вот уже 200 с лишним лет назад король Генрих Красивый решил Париж и Орлеан соединить короткой прямой дорогой через леса. Начала Даша. Для этого свезли много язычников, чтобы не строить церкви и не проводить богослужения, а чтобы они работали и работали. Поэтому и свезли только язычников. Король пообещал что если они за год прорубят дорогу через леса, то он разрешит им на этой дороге построить языческое поселение, выделит земли на вечные времена и выдаст охранную грамоту короля на вечные времена, а церковь будет соблюдать нейтралитет. Дорогу лесорубы-язычники проложили даже раньше. Король, как и обещал, выделил землю под поселение на дороге на вечные времена и выдал охранную грамоту поселению. По ней жителям поселения разрешалось рубить лес, и продавать его. А после уплаты королевского налога излишки оставались в лесорубу, разрешалась охота в лесу для личных нужд. Также разрешалась торговля на дороге изделиями из него. И это поселение процветало. Однажды в это поселение приехал чужак. Купил участок и построил этот постоялый двор с харчевней, где мы сейчас находимся. Называли его Курт. Он тоже был некрещенным, Но он и язычником тоже не был. Он вообще был неверующим. Безбожником. Этот трактирщик был невероятно жадным. Он, из пьяниц должников, собрал банду душегубов грабителей, которые, по его указаниям, грабили одиноких проезжих, которые останавливались у него на ночлег. А когда была война с германцами, в этих местах французский полк попал в окружение. Тогда они послали гонца к королю с донесением и просьбой о помощи. Но в Париже его никто не видел. Он бесследно исчез и весь французский полк германцы уничтожили. А после войны прокурор вел королевское расследование, и прокурорские ищейки нашли у жителей нашего языческого поселения вещи того гонца. А это бандиты курты его убили, а вещи его продали жителям поселения. Прокурор все донес королю. Король под нажимом церкви, которая всегда возмущалась, что существует поселение язычников, когда вся Франция христианская, инквизиция сразу объявила всех жителей, слугами сатаны, и прокляла всех язычников, и король приказал все поселение вместе с язычниками сжечь.